Первый не представляет особого интереса, вдобавок жутко ядовит, а вот второй обладает замечательным природным свойством испускать невидимое излучение, схожее с икс-лучами в аппарате Пильчикова. Отличие у них одно – икс-лучи свободно пронзают человеческую плоть, а установка на основе радиа – землю и воду. Причем чем больше этого замечательного металла использовано, тем глубже в земные недра можно заглянуть. в честь министра финансов Российской империи челюсть на своём месте тот удержать смог хотя перспективы открытия уловил моментально и поверил в его реальность тоже сразу и всерьёз князь верно ли я понимаю что и железнодороные карьеры в Криворожье и все эти месторождения в Карелии и даже нефтяные поля в Самарской луке обнаружены с помощью абсолютно верно до марии ивановны пока ещё не дошло но ее мыслительный процесс двигался в верном направлении. Потрясающе! Воистину технический прогресс творит настоящие чудеса! Сергей Юрьевич, вы только при ком-нибудь из Синода такое не скажите. Ей-богу, хлопотнее беретесь. А? Да, да, разумеется. Эти с позволения сказать господа и без того мне немало досаждают. Вздох супругов Витте вышел как никогда синхронным. Одна крещенная и уже раз разведенная еврейка, второй на ней женат. А Гринев же... Он просто молчал и наслаждался маленьким триумфом. Такую лапшу на уши он еще никому и никогда не развешивал. В плане грядущих последствий, разумеется. Подавив иррациональное желание скрестить пальцы и загадать только бы получилось, сказочник согласился на еще одну чашку чая и даже честно ее допил. попутно поделившись с разрумянившейся Матильдой парочки безопасных сплетен, выслушав в ответ вдвое большее количество светской чепухи и не забыв поблагодарить хозяйку за невероятно вкусное угощение, вроде были на столе какие-то конфеты, Александр попрощался с ушедшим в благородную задумчивость хозяином и в сопровождении уже знакомого леврейного благополучно отбыл. А портфельчик-то открывали, открывали. В волоски контролки нарушены, Впрочем, гость был не в претензии. Натянув перчатки и подхватив услужливо подсунутый портфель, он покинул министерское жилище и, пока шел до рыкнувшего мотором лимузина, как раз успел оценить профессионально рассеянный взгляд как бы случайного прохожего. На троечку, честно говоря. Всего-то одного орловского губернатора подстрелили. А уже какой прогресс. И филеров вдвое больше стало, и у постовых на поясах револьверы появились. О говорят, власти ленивы и неповоротливы. Мягко щёлкнула автомобильная дверь, отсекая уютный салон от внешнего мира. Дрогнул и потёк, побежал за толстыми стёклами уличный пейзаж, позволяя пассажиру расслабиться и содрать с лица остылевшую маску титулованного аристократа, архимиллионера, оружейного магната и прочее, прочее, прочее, расплывшись на сиденье человекообразной медузы. Александр глубоко вздохнул, медленно выдохнул, избавляясь от внутреннего напряжения, нежно улыбнулся и тихо-тихо прошептал. — Ну что, пускай из искры возгорится пламя. Каникулы. Сколь много в слове этом для сердца школьников слилось, как много в нем отозвалось. Впрочем, в августе и вполне взрослые студенты с превеликим удовольствием отдыхали от твёрдого гранита тех наук, коеи они весь учебный год упорно грызли или царапали. Впрочем, некоторые лентяи этот самый гранит скорее лизали. <как> так вот, если для обычных учеников каникулы были просто радостным событием, то для детей, обучающихся на полном пансионе, долгожданной наградой за долгую разлуку с мамами и папами. а ещё возможностью отдохнуть, побегать, порезвиться вдали от строгих и всё замечающих классных дам, полакомиться домашней выпечкой и наконец-то выспаться в своё удовольствие в мягкой домашней кроватке. Мадмозель Шпакольская, за вами приехали. Названная пансионерка тут же подскочила и со счастливой улыбкой устремилась на выход. Однако под внимательным взглядом воспитательницы остановилась, вернулась обратно и присела перед остальными девочками в прощальном книксене. До свидания. Получив одобрительный кивок придирчивой мадам, выпускница подготовительного класса всё так же неспешно вышла прочь. Впрочем, благоприобретённая воспитанность Оленьки закончилась аккурат за дверью. Предательское эхо мигом донесло до оставшихся в дортуаре дробный перестук её торопливого бега. Мадмуазель Ютчина, пока счастливица пробиралась на выход, появилась одна из дежурных старшеклассниц с очередной запиской. А также мадмуазель Волошина-Таманова, продемонстрировав навыки правильного книксана, обе пансионерки под бдительным конвоем дежурной проследовали на первый этаж, где и расстались. Вполне возможно, что навсегда. Некоторые девочки учились всего один год, готовясь к поступлению в женскую гимназию Мариинского ведомства или даже в Харьковский институт благородных девиц. У других родители считали, что дочкам для жизни вполне хватит и пяти классов хорошей частной школы. Правда, таких обычно отдавали в учение не раньше 8 и 9 лет. Ох, исхудала-то как! Невольно оглянувшись на щекастую Динку, которая утром едва влезла в домашнее платье, юнная блондинка подошла к девушке в красивом белом платье и неуверенно ей улыбнулась. "Ну вот, опять я вижу надутого ёжика с острыми иголками". Игнорируя сусюкающие причитания дородной мамаши Елютиной о том, что злые воспитательницы нарочно морили голодом её пухлую деточку, Ульяна присела возле кузины и тихонечко ей предложила: "Если хочешь, мы прямо сейчас поедем в ваше поместье. Наверняка твои братья будут счастливы провести с тобой весь остаток лета". Ещё больше насупившись, Сашенька несколько мгновений обдумывала это щедрое предложение, после чего резко отмотнула головой, растрёпывая аккуратно уложенные локоны причёски. Она, конечно, ещё маленькая, но всё равно прекрасно помнит все дразнилки и обзывалки противных старших братцев. Тогда быть может, к тётушке Галине Георгиевне, на сей раз причёска юной мадмозели пострадала значительно сильнее. Девочка уже имела сомнительное счастье познакомиться с назойливой заботой и удушающей любовью своей незамужней тётки. Едва слышно шмыгнув носиком и удержав в себе детское "к маме хочу", ужасно взрослая восьмилетняя Александра вложила пальчики в ладонь кузины и потянула её за собой. Мимо противной мадам Панченко, всегда находящей повод придраться и наказать, мимо нескольких ровесниц с которыми она так толком и не подружилась, и мимо вечно строгого усатого швейцара в этот раз расплывшивыся в приветливой и насквозь фальшивой улыбке. Всего наилучшего, ваше сиятельство. Переход от зыбкой прохлады школьного фоя к ослепительному свету был столь резок, что девочка невольно растерялась, как-то упустив тот момент, когда в её руках оказался лёгкий зонтик-парасолька. А сама она уже сидела на горячем диванчике открытого конного экипажа. Нагретый палящим солнцем верх фаэтона неприятно пах кислой кожей и лаком. От лошади тоже, хмм, mm, заметно воняло, но все эти мелочи никак не могли испортить радость Сашеньке, чуть ли не впервые в жизни получившей возможность спокойно разглядывать летний Харьков. Или двух служанок-кузины, расположившихся на диванчике напротив них. Причём левая, Кари얀ка, сидела в обнимку с чемоданчиком школьницы, и последние обстоятельства вызвала к жизни вполне закономерный вопрос. Уля, а куда мы едем? В наш вагон, милая. Боже, эта жара просто сводит с ума. Как доберёмся, сразу же смени платье на более подходящее, хорошо? А мне определённо нужен душ. Уйдя в себя на пару минут, Сашенька довольно забавно хмурилась и покусывала нижнюю губку, не замечая весёлых переглядываний и быстрых улыбочек взрослых спутниц. Правда, попавшаяся на глаза красочная вывеска и многоцветные афиши кинотеатра Империал отвлекли начинающую модницу от размышления о новом платье, но любопытство всё равно оказалось сильнее. А подходящее-то как? Рассмеявшись, Ульяна поправила очередной своевольный локон из остатков школьной причёски. "Набери терпения, солнышко, мы уже почти на месте". Странно, но вокзал был совсем в другой стороне. Тем временем фейтон свернул в переулок, звучно расплескал колёсами грязную лужу и покатился вдоль высокого дощатого забора, за которым строили что-то очень большое и раскрашенное в скучный мышасто-серый цвет. Может, потом перекрасят.